14. Россия после Петра I. Период дворцовых переворотов. Мероприятия Петра, о которых говорилось в предыдущих беседах, оказали на историю нашей страны многостороннее и длительное воздействие. Разрыв с прежним наследием во всех смыслах был настолько велик, что фактически весь XVIII век медленно, но верно отыскивалась новая модель управления, модель отношений в обществе, политике и культуре. Взнуздав Россию, как упряжку полудиких коней, и бросив ее рывком к своей мечте, мастя дорогу в Европу всем, чем придется, в том числе и головами своих подданных, Петр не позаботился о создании тех институтов власти, которые могли бы эффективно эту дикую мощь контролировать. Век 18 ведь недаром называют периодом дворцовых переворотов, в ходе которых к власти в стране попеременно приходили самые разные властители. Говоря современным языком, и прогрессивные, и консервативные. То есть самые разные силы использовали несовершенство общественного устройства к своим интересам. Со стороны могло показаться, что подчас российская политическая жизнь возвращалась временами к традициям эпохи смутного времени, когда претенденты на престол безжалостно расправлялись с конкурентами. Вообще говорить о 18 веке в истории России и просто, и сложно. Это век странный, иногда страшный, часто славный. Многие романисты из наиболее известных «Валентин Пикуль» видели в этом столетии едва ли не расцвет русского государства. Хотя, анализируя эту эпоху беспристрастно, можно сказать, что это скорее период частых детских болезней и бурного взросления, когда слабость часто обращалась силой, поражение – победой, а трусость – через отчаяние, в прямом смысле слова «брала города». В условиях нестабильности высверкивались сильные личности, для которых фраза «грудь в крестах» или «голова в кустах» была отнюдь не пустой. К нашему счастью, многие из этих авантюристов были патриотами своей страны и людьми талантливыми. Кстати, те же романисты – пикуль не исключение. А также исторические фильмы последних лет умудрились создать такое количество расхожих штампов, что необходимо восстанавливать истину хотя бы в первом приближении в отношении целого ряда деятелей и событий той эпохи. Итак, Петр I скончался 28 января 1725 года, и его смерть создала несколько исторических загадок. Загадка первая связана с историей болезни царя. Долгое время, и в советский период в том числе, официально провозглашалась причиной смерти легочная болезнь, Очевидно, осложненное воспаление легких. Причем заболел, дескать, Петр, спасая петербуржцев во время одного из Невских наводнений. Но это, скорее всего, не так. Более-менее ясно, что заболел Петр в 1715 году. Болезнь была изнуряющей. Петр на себе попробовал, в частности, новые методы лечения. Например, минеральные воды около Петрозаводска. Но она позволила царю активно прожить еще около 10 лет. Более близкой к истине, очевидно, был бы диагноз о почечной болезни. Минеральные воды в этом случае действительно высокоэффективны Но существует и третья версия Что Петр еще во время Великого посольства Заразился заболеванием, передающимся половым путем Которое, дескать, и свело его в могилу Однако существует ряд чисто медицинских показателей Не позволяющих принять эту версию всерьез Хотя у некоторых антироссийски настроенных писателей Эта тема продолжает вызывать нездоровый, воистину, интерес Вторая проблема Вопрос о так называемом политическом завещании Петра. Но этой темы мы коснемся позднее, когда будем разбирать историю царствования Екатерины II. А вот проблема третья, вопрос о престолонаследии, оказалась гораздо более значимой, чем здоровье монарха. Первая жена Петра, Евдокия Лопухина, по мнению царя, не соответствовала облику жены деятеля реформатора и в итоге оказалась в монастыре. Наследник престола, царевич Алексей, Тяготел к размеренной жизни монархов Допетровской России. Любил больше Москву и неодобрительно относился к многим мероприятиям отца, в том числе и в отношении православной церкви. Кончилось все плачевно. Алексей бежал из страны, стремясь найти помощь, в том числе военную, против отца за рубежом. Сразу отметим, заговор Алексея, как почас называют эти события, был едва ли не первой попыткой в начинающейся эпохе дворцовых переворотов. Возвращенный в страну в результате умелой операции царских посланцев, Алексей подпал под подозрение и в итоге был приговорен к смерти. Еще один наследник престола по мужской линии, младший сын царя, тоже Петр, умер в четырехлетнем возрасте. В итоге на престол могли претендовать вторая жена царя Екатерина, дочери, наиболее близкой к отцу была Анна, и внук царя, по иронии судьбы, тоже Петр Алексеевич. В определенной степени Петр I сам спровоцировал сложную проблему. Стремясь довести до совершенства права абсолютного монарха, он не оставил какого-либо основополагающего документа о порядке наследования. По его мнению, монарх должен быть вправе назначать любого человека своим преемником. Оставалось еще личное завещание Петра. Причем, похоже, до 1724 года преемницей в нем указывалась вторая жена Екатерина. Однако в том же году раскрылась любовная связь императрицы со своим камергером Монсом, по иронии судьбы, братом первой фаворитки Петра, Анны Монс. Монс был казнен, сама Екатерина не пострадала, но право на престол лишилась. Петр, так сказать, жене на престоле предпочел дочь, Анну. Умирая, Петр пытался что-то написать, а когда это не получилось, позвал Анну, но та опоздала. Со временем мемуаристы преобразуют события той ночи в легенду о том, что Петр хотел написать «отдать все Анне», но сил хватило только на первые два слова. Да, следует пояснить, что столь много внимания династической и, казалось бы, узкоспециальной проблеме мы уделяем потому, что именно с этого и началась вековая, так сказать, традиция, приходить к власти на русский престол через силу, а не через закон. Вокруг каждого из претендентов сразу, еще до смерти царя, образовались влиятельные группировки – Сторонники Екатерины упирали на то, что она коронованная императрица, а сторонники малолетнего внука требовали признания принципа передачи власти только по мужской линии. Группировку Екатерины возглавил светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, опиравшийся на поддержку видного церковного иерарха Петровской поры, архиепископа Феофана Прокоповича, и на офицерство преданных ему и императрицы гвардейских полков Семеновского и Преображенского. Сразу после смерти императора состоялась, как сказали бы сейчас, дискуссия о новом монархе. Искусные доводы сторон о том, у кого больше прав, ни к чему не привели. Не прошла и компромиссная идея объявить Екатерину регентом при царском внуке. Одним словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. И тогда призванные на совет гвардейцы нелицемерно пообещали противникам Екатерины расколоть головы, а майор гвардии Ушаков прямо указал. Гвардия готова видеть на престоле только Екатерину. В итоге всех объединил и еще один довод. Искусно заранее подготовленный окружением Екатерины. Почти все присутствовавшие голосовали за смерть изменившего отцу царевича Алексея. И отвечать за это перед его сыном петровские соратники желанием вовсе не горели. С выцелением Екатерины I государственная машина России, казалось, и далее пойдет по пути предначертанному Петром. Однако, несомненно, что тот высокий градус кипения всех сторон жизни стал постепенно понижаться. Екатерина не была, в отличие от мужа, эдаким генератором энергии, толкающим страну вперед. Некоторые из Петровских указаний еще по инерции продолжали реализовываться, например, в путь отправилась экспедиция Витуса Беринга, но даже в важнейшей государственной сфере в деле сбора налогов начались проволочки и недоимки. Царица предпочитала праздное времяпровождение в окружении своих фаворитов, среди которых первым был князь Уменьшиков. В области государственного управления стоит, пожалуй, указать на создание нового органа высшего управления из ближайших и влиятельных сановников Верховного Тайного Совета во главе с императрицей. Верховники, как их стали со временем называть, постепенно стали оттеснять от власти Сенат, в котором заседало немало екатерининских противников. Фактическим правителем России стал Меншиков. Стремясь обезопасить свое пребывание у трона, он начал разными способами дискредитировать своих прежних союзников, чем многих настроил против себя. И при этом он одновременно пытался стать еще и герцогом Курляндии. Формально это делалось для того, чтобы присоединить Прибалтийские земли к России, но фактически это был вполне независимый европейский трон. Излишество жизни не дали императрице слишком долго наслаждаться властью. Менее чем через два с половиной года после своего воцарения Екатерина I умерла, подписав в последние дни тестамент, завещание, по которому власть передавалась 12-летнему царевичу Петру Алексеевичу. Новый император, а правил он под именем Петра II, вступил на трон в мае 1727 года, но правил тоже недолго, с 27 по 30 год. До его совершеннолетия России должен был управлять тот самый Верховный Тайный Совет, в составе которого вскоре произошли изменения. В сентябре 1927 года члены Совета настроили юного императора против всевластного Меншикова, относившегося к царю с плохо скрываемой иронией. Всесильный Данилыч был обвинен в государственной измене, лишен всех чинов, должностей, наград, арестован и выслан из Петербурга в Сибирь, в Березов. В феврале 1728 года Петр II короновался, но в Москве, ибо в его окружении, как и в окружении его отца, царевича Алексея, было много представителей старой московской знати. Мало коронации в старой столице, родовая аристократия попыталась реставрировать вообще всю дореформенную систему власти. Царский двор переехал в Москву, Петербург постепенно пришел в запустение, Петровский флот, созданный ценой огромных усилий и материальных затрат, гнил в Кронштадтской гавани. Все силы уходили на внутриполитическую борьбу в верхах, и на арену вышла новая влиятельная семья – семья бояр Долгоруких, на дочери одного из которых юный Петр II и собирался жениться. Но 19 января 1730 года Петр II скончался от оспы, заболев на охоте под Петербургом, и снова встал вопрос о наследнике престола. Как и в 1725 году, явного претендента не было, и правящая верхушка раскололась. Верховники, обсуждая кандидатуры претендентов на трон, отказали в праве на престол и дочери Петра I, Елизавете, и Екатерине Долгорукой, которую родственники мечтали возвести на престол в безумном статусе вдовствующей государыни невесты. Высшая знать остановила все-таки выбор на дочери царя Ивана V, то есть на племяннице Петра I, Вдове герцога Курлянского Анне Иоанновне, которая подписала при этом особые условия, кондиции, значительно ограничивавшие ее власть. Так, в новом качестве императрица не имела бы права начинать войну, заключать мир, вводить новые налоги, распоряжаться государственными финансами, раздавать земли, жаловать чины как русским, так и иностранцам. Все это можно было делать только с разрешения того самого Верховного Тайного Совета в стране фактически могла установиться практика правления немногих олигархических боярских родов, что вызвало возмущение, так сказать, у широких масс дворянства, которому Петр Великий едва ли не палкой вбивал в головы мысль о коллективной ответственности дворянства за судьбу страны и власти. Грызня, а она была всем очевидна, олигархов при слабом монархе могла привести страну к краху. Анна Иоанновна, узнав об этом, что кондиции есть плод воли только нескольких аристократов, а вовсе не желание дворянства вообще, кондиции разорвала, а недолго правивший Верховный Тайный Совет был ею ликвидирован. Царствование императрицы Анны Иоанновны не оставило о себе доброй памяти у русского народа. Классические оценки этого времени можно найти у писателя Ивана Ложечникова в повести «Ледяной дом». Выросшая в дупетровских традициях и напуганная политическими страстями, царица стала искать опору в своем прежнем окружении, в курлянских немцах, расставляя на маломальски важные посты доверенных людей, при этом не считаясь ни с традициями, ни с расстановкой политических сил. Как ни странно, но это у нее получилось. Наполненное насилиями ее десятилетнее царствование завершилось только ее смертью. Одной из причин, возможно, было также и то, что Анна Ивановна быстро определила порядок наследования на будущее, выбив этот козырь у недовольных. Наследницей провозглашалась ее племянница Броншвейская герцогиня Анна Леопольдовна. Наибольшее влияние на государственные дела имел фаворит императрицы Берон, по имени которого все ее царствование получило название «Бероновщины». стремясь повысить эффективность управления, Анна Иоанновна пошла на некоторые реформы. Ну, у зажиточных крестьян появилась возможность откупаться от военной службы, увеличилось количество дворов, с которых призвались рекруты. Кстати, этот вопрос стоит осветить подробней. В нашей литературе, и художественной, и исторической, привычно изображать рекрутскую систему набора в армию как нечто безусловно негативное. А это не совсем верно. В новых условиях стране требовалась высокопрофессиональная армия, способная брать качеством и Петр немало в этом преуспел. Ни дворянское ополчение, ни стрельцы, служившие как бы между делом, на полноценное войско не походили и были пригодны к воинам со столь же устаревшими ордами крымских татар. Петр решил не трогать основную массу населения, обратив ее интерес на свои непосредственные занятия. От определенного количества дворов во время очередного рекрутского набора должен был поставляться в армию один мужчина, причем его статус сильно менялся, Теперь солдат служил лично царю-батюшке. Он был вооружен и наделен, помимо обязанностей, первейшее умереть, если надо, за веру царя и отечества. Так вот, солдат был наделен еще и правами. Солдат был скован правилами дисциплины, но не крепостными оковами. Солдат не крепостной. При Петре служили пожизненно, после него 25 лет. Конечно, необходимость отправлять сына на службу была горем для семьи. Но в многодетных семьях крестьян это было не так трагично. Да и следующий рекрутский набор этой семьи долго не касался. Так вот, при Анне Иоанновне призывался один рекрут от 350 крестьянских дворов. То есть при ежегодных наборах очередь могла на этот же дом выпасть через 350 лет. Кстати, у Радищева в путешествии из Петербурга в Москву на примере двух рекрутов с разных сторон наглядно представлено восприятие крестьянами этого явления. Тем не менее, в социально-экономическом развитии страны еще больше усилился застой. Финансовое положение продолжало ухудшаться, положение в армии на флоте оставалось тяжелым. Восстановленный в правах Сенат в 1731 году был опять-таки оттеснен на второй план новым органом – Кабинетом министров, который превратился в верховный орган государственной власти. Немцы, захватившие все нити управления, возбуждали ненависть со стороны населения и презрением к русским, и нарочным пренебрежением языком – И игнорированием православия. Немецкое засилье привело к недовольству даже среди тех русских вельмож, Которые были в чести у императрицы. И так называемый заговор кабинет министра Волынского Показал, что оппозиция зреет. На деле этот заговор был скорее организацией группки недовольных, Оттесненных немцами в сторону от власти. Самому Волынскому принадлежит одна из первых характеристик нашего народа, Хлесткая, но в чем-то меткая. Нам, по словам Волынского, русским, хлеба не надо, мы друг друга поедом едим и с того сыты бываем. Так или иначе, но в октябре 1740 года Анна Иоанновна, процарствовав около 10 лет, умерла, за день до кончины подписав бумаги о наследстве и регенстве. Наследником престола объявлялся сын ее племянницы Анны Леопольдовны, двухмесячный ребенок Иван Антонович. А регентом, правителем, при нем императрица назначила не его мать, что было бы логично, а своего фаворита, ненавистного русским Берона. Анна Леопольдовна тогда обратилась за помощью к армии. Молодая герцогиня, похоже, неплохо разобралась в установившихся со времен Петра традициях. А именно она обратилась к командующему русской армии генерал-фельдмаршалу Мюнниху. Русские его звали для простоты Минихом. Через месяц Берон был арестован гвардейцами, сослан в Тобольскую губернию, а потом в Ярославль. Регеншей при царственном ребенке была провозглашена его мать, та самая Анна Леопольдовна. Однако переворот ноября 1740 года, закрепивший на русском престоле немецкую династию, сопровождался лишь косметическими преобразованиями. Некоторые из наиболее одиозных фигур прежнего царствования были отстранены, но не более того. Немцы по-прежнему пребывали в фаворе, только курлянцев стали заменять бруншвейцы. Среди дворян столицы, да и в гвардии, росло недовольство непрестанным немецким засильем в стране. И свои надежды они связывали с дочерью Петра I, Елизаветой. Тем более, что в 1730 году верховники, приглашая Анну Иоанновну, не приняли во внимание завещание Екатерины I, выдвигавшей на престол свою дочь Елизавету. У заговорщиков, таким образом, появилась вполне легальная основа для смены власти. Очередной переворот не заставил себя ждать. Он произошел в ночь на 25 ноября 1741 года, когда Елизавета Петровна вместе с гвардейцами Преображенского полка явилась в царский дворец и приказала арестовать малолетнего императора и его семью. Популярность ее, кстати, была среди солдат настолько высокой, что они готовы были на руках внести ее во дворец. Самой Елизавете при этом явно претила мысль о возможном кровопролитии, Я надала дала обет, что если все пройдет спокойно, то, став царицей, не подпишет ни одного смертного приговора. Отношения к церкви Елизавета старалась приводить в соответствие с ситуацией в стране. Во-первых, значительная часть иерархов церкви, таких как Стефан Еворский и Феофан Прокопович, увидела в стремлении государства подчинить церковь многие положительные стороны. Опираясь на государственный аппарат, можно было бы более эффективно бороться с евесями. На это, в частности, был направлен труд Стефана Еворского «Камень веры», предусматривавший жесткую позицию и духовной, и светской власти в борьбе с инакомыслием. Можно было усилить борьбу с раскольниками. Они, в частности, облагались в обязательном порядке государством двойными налогами. Более эффективно можно было вести проповедническую, миссионерскую деятельность на многонациональных окраинах страны. Кроткое сердцем Елизавета, как подчас ее называли, в первые годы своего царствования значительно смягчило государственный контроль за монастырскими землями и доходами. Но как только началась тяжелая семилетняя война, возложила на них, на монастыри, государственную обязанность организации госпитальной службы для раненых воинов. Новая правительница объявила и о возвращении государственной политики времен Петра Великого восстановила права Сената в его былом значении как высшего органа государственного управления в России и в полном объеме возобновила деятельность коллегий этих прообразов современных министерств. Во второй половине царствования в качестве чрезвычайного органа управления была организована состоящая из близких советников императрицы конференция при высочайшем дворе, получившая распорядительные функции. В состав конференции по выбору императрицы входили ведущие сановники по военным, морским и внешнеполитическим делам. Вскоре после вступления на трон Елизавета объявила своим наследником племянника, сына своей старшей сестры Анны, галштинского герцога Карла Петра Ульриха. Будучи внуком Петра I, он одновременно с этим был и внучатым племянником шведского короля Карла XII и имел шанс стать не только русским царем, но и шведским королем. В православном крещении в России 13-летний наследник получил имя Петра Федорович. При Елизавете более-менее четкие формы стал обретать и такой феномен истории XVIII века, как фаворитизм. И Екатерина I, находившаяся под контролем Меншикова, и Анна Иоанновна с Бироном уже заложили основу этой практики, при которой императрицы практическую сторону управления возлагали на своих приближенных. Сказывалось воспитание и традиции. Еще сестра Петра I, Софья, была вынуждена маскировать свои государственные устремления под инициативу своего фаворита Василия Голицына. Однако при Елизавете суть фаворитизма стала меняться. Елизавета не смущалась и умела править единолично, видя фаворитах доверенных исполнителей своей державной воли. При Елизавете, как и при Екатерине II позже, приближенные, выдвинувшись поначалу за счет своих личных мужских качеств, могли надолго занять место у трона императрицы только при наличии и государственных способностей, и государственных талантов. Из ее фаворитов наиболее известны братья Шуваловы. Первый, Иван, был покровителем искусств и наук. Ломоносов вполне заслуженно посвящал ему свои политические оды. Второй, Петр, был едва ли не крупнейшим русским администратором Елизаветинской эпохи. А также фаворитами были братья Розумовские. С Алексеем Елизавета вступила в тайный брак, а Кирилл стал президентом Академии наук и гетманом Украины. Внутренняя политика Елизаветы была направлена на укрепление господствующего положения дворянства в стране, и в этом направлении она тоже была продолжательницей дел Петра. Так как именно дворянство отвечало перед монархом за состояние страны, то и полномочия дворян стали увеличиваться. Полным ходом пошел процесс дальнейшего оформления дворянских привилегий – Причем строгого соблюдения не только прав, но и обязанностей дворян, как в Петровскую эпоху, не было. Соответственно, значительно ухудшилось положение крепостных крестьян. Если раньше интересы их хоть как-то защищались властью, царю было невыгодно разорение крестьян, бедные крестьяне – бедный помещик, а отсюда бедное и незащищенное государство, то вот с эпохи Елизаветы эти ограничения были сняты. Помещикам было разрешено продавать своих крестьян и дворовых в рекруты. А указом 1760 года помещикам и более того разрешалось за придерзостные поступки, определяемые мнением самого помещика, ссылать своих крестьян на поселение в Сибирь. Нередким явлением стали издевательства над крестьянами и даже убийства крепостных. Самым ярким и горьким примером стала жуткая деятельность Дарьи Салтыковой, представительницы богатого рода, явно нездоровой на голову, замучившей до смерти не менее 138 крепостных. В основном, женщин. Помимо расширения прав дворян, Елизавета продолжила политику отца и на поддержку нового социально-активного сословия – купечества. Для поощрения ускоренного обогащения использовались административные меры. Была создана так называемая гильдейская система. По денежному состоянию своему купцы распределялись либо в первую, с большими правами, либо во вторую, с меньшими правами, гильдии, союзы. Те из купцов, кто по тем или иным причинам терял свое богатство, из гильдии исключались, своего рода позорящие мер и становились разгильдяями. Образно говоря, разницу можно так определить. Купец первой гильдии мог стать городским головой, а вот купец второй гильдии только его помощником. Естественно, возможности разбогатеть у них были разные. Государство таким образом передавало часть полномочий на места и меньше тратило на содержание низового аппарата. Должности оплачивались из местного, а не из центрального бюджета. Но самое занимательное в том, что оказаться в той или иной гильдии купец мог сам, объявив о размере своего капитала. Больше капитала – больше налогов, но и больше прав. Очень не глупыми были иные из русских царей. О праве купцов прикупать к заводам крепостных крестьян уже говорилось. Постепенно в интересах купцов стали создаваться банки, ликвидировались преграды во внутренней торговле – И к их пользе во многом велась и внешняя политика страны. В сфере внешней политики основными направлениями в первой половине XVIII века являлись южная – борьба за выход к Черному морю, и западная – стремление установить русский контроль над Польшей. Еще в 1735 году, стремясь получить выход к Черному морю, Россия начала очередную войну против Турции – в результате которой удалось взять несколько крепостей и вернуть потерянный после прудского похода Азов. Уже при Елизавете в 1741-1743 годах Россия воевала со Швецией, которая рассчитывала взять реванш за поражение в Северной войне и отвоевать Прибалтику. Но вышло как раз наоборот. Русские войска овладели почти всей Финляндией. И в итоге Швеция на время отказалась от мыслей о реванше. Война с Пруссией, начавшаяся в 1756 году и вошедшая в историю под названием Семилетней войны», обострила отношения между европейскими державами и вывела Россию на мировую арену в качестве сильного государства. Россию и ее союзников особенно беспокоило возвышение Пруссии и стремление короля Фридриха II к откровенным территориальным захватам. Следует особо отметить что далеко не все представители высшей политической элиты были в восторге от союза России, Австрии и Франции против Пруссии. Наследник престола, которого иначе как сумасбродным и не называли, Петр Федорович, буквально бредил величием прусского духа. Его молодая жена, София Федерика ангальт цербская будущая Екатерина II, тоже находилась под влиянием Фридриха. Про немецкие позиции в Петербурге занимали влиятельный дипломат, посол Англии в России Вильепс, и погрязший во взятках и предательствах канцлер Бестужев. Первая победа русской армии была достигнута уже в июне 1757 года, а в следующем году вся Восточная Пруссия оказалась занятой русскими войсками. Верность русской короне присягнула население Кенигсберга, в том числе и великий философ Иммануил Кант. В 1759 году русские армии наголову разбили войска Фридриха II, А в 1760 году вошли в Берлин в первый, но не в последний раз. Пруссия оказалась на грани катастрофы. Однако смерть Елизаветы Петровны в конце 1761 года совершенно изменила ситуацию. И новым императором был провозглашен Петр III. В следующей беседе мы поговорим о славной эпохе Екатерины Великой.